глава 10 замок карайман в вардяле едва он договорил эти слова как вдруг впереди возникла двойная стеклянная дверь дамы магнус распахнул одну из створок и пропустил нас вперед добро пожаловать во второй наиболее тщательно охраняемый секрет караймана перед вами оранжерея эстеры от открывшегося зрелища у меня перехватило дыхание Усыпанная гравием дорожка велась между высокими тонкими деревьями, цветущими кустами и самыми яркими цветами, которые я когда-либо видела. Слышался плеск ручья, щебет птиц, а потом на плечо Кайлы села бабочка с переливающимися крыльями. Стригойка рассмеялась и поднесла к ней палец. Над нами тянулась филигранная потолочная конструкция из белого дерева и стекла, настолько прозрачного, что его почти не было видно. Дождь только что прекратился, и теперь на стекле сверкали тысячи маленьких радуг и капель воды. Когда мы вошли, птицы запели громче и взвился рой бабочек. Селия тихо присвистнула. «Это завораживает», — произнес голос позади меня, мягкий и в то же время словно наполненный тьмой. Прохладное дыхание Николая коснулось моего затылка, и я с большим трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. Кайла ухмыльнулась. Я хорошо за ней присматривала. Тебе не обязательно было за нами ходить. Я в этом не сомневался. Просто хотел посмотреть, по-прежнему ли здесь так же красиво, как и четыре года назад». Магнус сделал шаг в сторону от Кайлы, словно вспомнил, кому она принадлежит. Как будто даже еще красивее. Откуда-то доносилась тихая музыка. Сквозь стекло виднелись башни Караймана, и создавалось впечатление, что комната словно парила между ними. «Никогда не видела ничего подобного», — прошептала я. «Мало кто видел», — сказал Николай. «Мы тоже случайно нашли это место». Они с Кайлой обменялись взглядами. Его создала королева Эстера. Именно сюда она приходила, когда чувствовала, что не справляется со своими обязанностями. Она жила тысячу лет назад. «Как такое возможно?» — спросила я, пораженная масштабами магии, которая требовалась, чтобы все это поддерживать. «Магия замка очень сильна» пожал плечами стригой. — Ни один колдун, каким бы талантливым он ни был, сегодня не сможет создать нечто подобное, — с трепетом произнес Ярон. — А колдунов еще много осталось. Мы прогуливались по узкой тропинке, заходя глубже в роскошное царство растений. Воздух был насыщен ароматами цветов. Николай шел позади, почти вплотную ко мне, а Ярон шагал передо мной. Он покачал головой. — Насколько мне известно, в живых осталось только два колдуна и три колдуньи. Все пятеро древние. Когда они умрут, то заберут свои знания с собой в могилу. Никто из них больше не обучает других. И, по-моему, это к лучшему. Почему? Некоторые знания должны исчезнуть. А еще, мне кажется, нет новичков, достойных у них обучаться. Чуть дальше будет место, где ты сможешь рассказать нам, почему Селеста покинула замок, — крикнула Кайла, возглавлявшая наш небольшой отряд, и тем самым прервала его размышление. Тропа разветвилась, и открылся вид на место для привала у ручья. На берегу лежало множество пледов и удобные подушки. На серебряном подносе появилось печенье и виноград, а из графинов шесть бокалов само собой полилось вино. Селья взвизгнула от восхищения. «Сад невероятно рад, наконец-то, снова принять гостей», — пробормотал Николай у меня за спиной. Он галантно подал мне руку. Я вложила в нее свои пальцы и перебралась через камни, окаймляющие поляну. Стрегой отпустил меня, когда я больше не нуждалась в его помощи, и пошел к Селии, которая стояла на берегу ручья. В нем плавали оранжевые и желтые рыбки. Кайла устроилась на подушках и ухмыльнулась. — Это абсолютно секретное место, так что не рассказывайте о нем направо и налево, иначе здесь никогда больше не будет покоя. Она взглянула на Магнуса. «Мы так здорово проводили здесь время, правда?» Он не ответил ей, но протянул бокал вина и сел напротив. «Я бы предпочла воду», — с сожалением сказала Селия, и перед ней тотчас появился стакан, обрызгав ей кончик носа. «Спасибо», — засмеялась девушка и удобно уселась на плед. Брат заботливо обернул ей ноги вторым, хотя воздух был теплым и влажным, и сам вытянулся рядом с ней. — Что ты имел в виду под слухами, которые никогда не умолкают? — спросил он у Ярона. — Мы много лет ломаем головы над мотивами Селесты. По нашему мнению, наиболее вероятной причиной могло быть то, что она ненавидела этот замок. Эстера была королевой мира, а последнее, чего желала Селеста, — это заключение второго пакта. Карайман, должно быть, постоянно напоминал ей о провале. — И это тоже. — Ярон помедлил. — Но не по этой причине она передала замок Мелинде. Когда он начал рассказывать эту историю, к нам еще не присоединился Николай. Может, ведьмак опасался делиться тайной с будущим палатином? «Можем его прогнать», — Кайла толкнула вытянутую ногу Магнуса. «Если ты вдруг не хочешь рассказывать при самом преданном стороннике Верховного Жреца». «Нет, все в порядке», — Ярон перевел взгляд с нее на Магнуса и обратно. «Думаю, он умеет хранить секреты». Я села прямее, а Селия откинулась на подушке. На протяжении тысячи лет дети королей и королев рождались в Караймане, начал он, и короновались. Как вам известно, со времен Эстеры кровная линия не прерывалась. Селеста тоже родила здесь свою единственную дочь, как того требовала традиция. Ее звали Анкута. К несчастью для Селесты, девочка оказалась очень слабой, и ее практически никто не видел. Тем не менее, она отдала свою единственную наследницу на обучение к самым талантливым библиотекарям. Быстро выяснилось, что способностей Анкуты не хватит, чтобы править нашим народом. Так что сразу после совершеннолетия Анкуты Селеста выбрала ей мужа, мужчину с уникальным даром. «Но корона наследуется только напрямую. Этот мужчина не смог бы стать королем», – перебил его Николай. «Верно. Зато ребенок, рожденный от этого союза, мог бы». «Она использовала свою дочь, чтобы получить подходящего наследника?» в изумлении спросила Селия. «Собиралась», — подтвердил Яран, «И она не первая королева, применившая подобную тактику. Однако Анкута, какой бы слабой она ни была, воспротивилась. Она сама нашла себе пару и забеременела». У него на лице отразилась печаль. «Она родила мальчика в ту самую ночь, когда состоялось подписание второго договора. А до тех пор у нее несколько дней не прекращались схватки». «Вот почему Селеста так странно себя вела», — удивилась Кайла. «Волновалась за дочь? Почему она ничего не сказала? Все бы поняли. Я до последней секунды не верила, что она подпишет договор». «Она волновалась не за Анкуту», — перебил ее Яран. «Она была в ярости и полна ненависти. Дочь ее обманула. Она сама выбрала себе мужа, прежде чем Селеста успела выдать ее замуж. Кроме того, королева даже не подозревала о беременности, пока не начались схватки». «Что случилось дальше?» — задал вопрос Николай, чье лицо превратилось в маску. «Говорят, после того, как мальчик родился, все сразу поняли, что он будет обладать необычайными способностями, когда вырастет. Интересно, от кого он услышал эту историю? Ведь сам Яран тогда еще не родился. По крайней мере, мне так кажется. Или он тоже пользовался омолаживающими заклинаниями? Как это можно понять по ребенку?» — полюбопытствовала Селия. «Он родился с открытым третьим глазом. На мгновение все мы благоговейно замолчали. Третий глаз стоил в себе невероятное количество магии. За всю жизнь очень мало кому из ведьм и ведьмаков удавалось его открыть. Какую силу означал открытый глаз у младенца, мне даже представлять себе не хотелось. «И где же этот наследник?» Николай сел и положил руку на правое колено. Он выглядел еще более сосредоточенным, чем раньше, и более обеспокоенным. Ярон рассказал ему о враге, которого он не ожидал. Никто из нас не ожидал. Этого я не знаю. В ночь его рождения Селеста убила свою дочь, чтобы иметь полное право на ребенка и воспитать такого наследника, которого она хотела. Мы все находились здесь, и никто это не предотвратил, — почти прошептал Николай. Да, — согласился Ярон. Селеста, скорее всего, заявила бы, что сделала этого благо нашего народа. Николай нахмурился. «Ведь официально Анкута умерла в родах, как и ребенок, если я правильно помню. Но позже. Как ты уже сказал, это официальная версия. Однако в ночь подписания договора...» яран пристально посмотрел на Николая. «Начал звонить колокол Караймана и не умолкал. Ты был здесь, ты должен помнить». Стрегой очень медленно кивнул. «Грохот! Так звонил колокол?» Ярон кивнул. «Это древний артефакт. Согласно легенде, его отлили по заказу Эстеры, трое величайших из когда-либо живших колдунов. Он служит единственной цели защите королевской семьи. Когда с кем-то из членов рода поступают несправедливо или, если ему грозит опасность, он звонит. Башня, на которой установили колокол, была первой, построенной в Караймане. «Он звонил всю ночь», — произнесла Кайла. «Было жутко. Никто из нас не сомкнул глаз, а буря бушевала такая, что мы не могли выйти из замка». Колокол замолчал только после того, как Мелинда по приказу Селесты распорядилась снять его и бросить в реку, которая течет через лес. Иногда днем или ночью все еще слышится его звон. В такие ночи Анкута бродит по Карайману в поисках своего сына. По крайней мере, так говорят. Пронзительный птичий крик вывел всех из оцепенения, в которое погрузила нас эта история. Я так сильно вздрогнула, что расплескала красное вино. Кайла резко выдохнула, а Николай скрипнул зубами. «Ко мне первый вернулся дар речи. И твой народ знает об этом. Вы позволяете править королеве, которая убила собственного ребенка?» Она замела почти все следы. Никто и никогда публично не обвинит ее в убийстве Анкуты. «Мне тоже известна только официальная версия», — тихо сказал Николай. «Селеста якобы безутешно горевала из-за того, что не могла быть рядом с ней, поскольку благополучие ее народа и мир были важнее» яран кивнул. Она использовала Анкуту даже после ее смерти. «Колокол Караймана!» Я взглянула на Николая, однако тот незаметно качнул головой. «Что стало с младенцем?» Вместо этого спросила я. «Селеста покинула замок спустя пару дней после подписания пакта», рассказал Ярон. Она удалилась с ребенком в Ониксовую крепость, далеко в горах, и там отдала его на обучение последним колдунам. Крепость надежно скрыта, и туда можно попасть, только преодолев все магические барьеры на пути. Много лет она не выходила из этого замка. Наш совет ожидал, что однажды Селеста представит внука как своего наследника, но затем, примерно 24 года назад, она сама исчезла и вернулась лишь пару недель назад. Значит, наследнику сейчас 40 лет, слишком взрослый, чтобы позволять бабушке его прятать. «Почему в годы ее отсутствия он не управлял вместо нее вашим народом?» — спросила я. «Наверное, не хотел. Может быть, она его заперла из-за слишком мощной магии. Может быть, он ее сопровождает. Слишком много вопросов и почти нет ответов. Кажется, о нем вообще никто ничего не знает», — вздохнул Яран. «Почему именно ты нам об этом рассказываешь?» — задал вполне справедливый вопрос Николай. «Сдается мне, что Селеста убила бы всякого, кто распространяет слухи». Она так и делала, и сделает снова. Яран уверенно посмотрел в глаза сначала Николаю, а потом Магнусу. Королева возвратилась несколько недель назад. До сих пор она показывалась только некоторым своим советникам. Четверо из них уже мертвы. Ими оказались те, кто договаривался о мире. Так что можно смело предположить, что нас ждет война. И не важно, что она будет утверждать, чтобы убедить вас в безопасности. Эта война будет страшнее, чем все предыдущие. «Женщина, убивающая свое дитя, способна на все. Многие ведьмы и ведьмаки не хотят новой войны. Но если Селеста их призовет, им тоже придется сражаться. И есть еще кое-что». Он вздохнул. «Если верить слухам, то за эти годы ее магия возросла. Не знаю, правда ли это и как ей это удалось. Должно быть, это темное заклинание, которое вообще не должны были быть созданы». Температура в помещении словно резко упала, так что я натянула на плечи плед. — Почему вы не восстанете против нее? — Страх, — отозвался Николай вместо Ярона. — Они боятся собственную королеву. В его словах ощущалось не презрение, а искреннее понимание. Магия Селесты всегда была невероятно сильна. Любой, кто выступит против нее, подвергнет опасности не только себя, но и всю свою семью. Поэтому они будут сражаться и надеяться на победу. — Я прав? — Ярон кивнул. — Семьи четырех советников, которых она убила, тоже мертвы. — Никто не отваживается об этом говорить. Николай откинулся на большую подушку и, кажется, полностью погрузился в свои мысли. — Мелинде стоило гораздо раньше поставить перед нами эту задачу, — сказала Кайла. В ближайшие недели нам потребуется вся магия, которую только можно получить. — Вероятно, она надеялась, что Селеста не вернется, — откликнулся Яран. Но ты права. «Нам давно следовало принять меры безопасности. Я лишь боюсь, что Милинда станет следующей жертвой Селесты. Она не может себе позволить оставить ее в живых. Если кто-то еще и может претендовать на корону королевы-ведьм, то это Милинда. «Почему?» — резко спросил Николай. «Селеста и Милинда единоутробные сестры», — заявил Ярон. «Широкой публике об этом неизвестно, потому что Милинда никогда не считала важным обнародовать этот факт. Старая королева отдала своего второго ребенка на попечение отца. Селеста на год старше. В детстве они не особенно часто встречались. Когда Селесту короновали, Мелинда подала заявку на место ее советницы. И к изумлению всего совета, Селеста назначила на эту должность единоутробную сестру. На протяжении многих лет Мелинда являлась одним из ее ближайших доверенных лиц. Пока не настояла на том, чтобы Селеста подписала пакт, «Что произошло дальше, вам известно. Они поссорились, и Милинда осталась в Караймане, в то время как Селеста с внуком отправилась в Ониксовую крепость». «Сколько тайн!» — Кайло встала. «Я и так терпеть не могла Селесту, даже до этой истории. Она не просто злая, она чудовище! Ее и без того бледная кожа как будто лишилась вообще всех красок». Магнус тоже поднялся, когда стригойка покачнулась. Но прежде чем он успел ей помочь, возле девушки уже возник Николай и приобнял ее за плечи. «Все опять начнется сначала?» Меня напугало отчаяние в ее голосе. В поисках поддержки она взглянула на Магнуса. «Вместе мы ее остановим», — сказал он, на что Кайла благодарно улыбнулась. «Не давай обещаний, которые не можешь исполнить». Голос Николая оказался холодным, как лед. «Верховный жрец сохранит союз с вами», — поспешила я на помощь Магнусу. «Он тоже не хочет новой войны». Николай тихо хмыкнул. «Спасибо, что доверился нам», — поблагодарил он ярно и повернулся к Селии. «Пошли». Брат протянул ей руку, но, попытавшись встать, девушка запуталась в пледе. Николай поймал ее до того, как она упала, и взял на руки, как маленького ребенка. «Я отнесу тебя в твою комнату. Тебе надо отдохнуть». Стрегойка без возражений позволила ему ее унести. Пораженная я смотрела вслед им троим. И больше ему нечего на это сказать. Кайла и Николай — единственный из нас, кто пережил последнюю войну. Попытался оправдать Стрегоев Ярен. Селеста сотворила нечто ужасное с их народом. Им нужно время, чтобы решить, как действовать дальше. А что, если королева узнает, что ты рассказал нам обо всем этом? Мне вдруг стало страшно за молодого ведьмака. Тогда она покарает только меня одного, — собранно ответил тот. У меня никого нет, я ничем не рискую, выступив против нее. А Николай должен знать, что есть наследник трона, который может быть еще опаснее, чем Селеста. Я не горжусь тем, что предаю свой народ, но альтернатив у меня нет. Чем бы ни закончилась эта ситуация, никто не будет благодарен ему за это предательство. Он это знал и принимал в расчет. А что насчет твоей матери? — спросила я. — Разве она не одна из королевских советниц? Что если Селеста будет пытать ее вместо тебя? Или убьет? Она этого не сделает. Куда вероятнее, что моя мать будет пытать меня, чтобы развлечь Селесту? В его тоне сквозило равнодушие. Зато в глазах вспыхнуло пламя, прежде чем Ярон отвернулся и тоже ушел. Мы с Магнусом остались одни. Он подверг себя риску, рассказав нам эту историю, — заметила я. — Совершенно верно. Вот почему тебе следовало бы задаться вопросом, зачем он это сделал. Все ведьмы и ведьмаки по достижении совершеннолетия обязаны поклясться королеве в абсолютном повиновении. Этого обычая придерживались и во время ее отсутствия. Рассказав нам все, Яран нарушил эту клятву. И его не в первый раз наказывают за непокорность. Шрамы, догадалась я, особенно не удивившись, это шрамы от проклятий. Лишь ведьмы с огромной силой в состоянии сплести такое карающее заклятие. Он по-прежнему кажется не очень послушным. А теперь я спрашиваю себя, возможно ли, что он просто хочет кому-нибудь отомстить, и тем самым провоцирует войну? На меня он не произвел впечатления сумасшедшего Мстителя. Ты ничего не знаешь об Бордяле. А войны начинались и из-за меньшего.